Глава 45. Ренора Ринора. «Надо было дать тебе свалиться», – бурчал Сивал, крепче перехватывая меня и прижимая так сильно, что чуть не раздавил. «Что же не дал?» – не подумав, ляпнула я. Пожалела о сказанном буквально сразу. Только бы не разжал руки. Посмотрела на него и сквозь грязный экран встретилась с горящими негодованием глазами. Мы сцепились взглядами и не отводили их долгое время, пока гравибот не встал ровно на поверхности. Облегченно выдохнуло. Пронесло. Сивал отпустил меня молча, так и не ответив на вопрос. А я не стала настаивать. Живы и ладно. Мы лежали на площадке и приводили дыхание в норму. Напряжение отступало, и у меня задрожали конечности. Нас ведь чуть не заглотил Велит. Чудом избежали отвратительные участи. А если бы Сивал не тянул, то и рисковать бы не пришлось. Успели бы взлететь упрямая морда. «Ты нас чуть не угробил», – не удержалась я. «Лучше помолчи», – зло бросил он. «Я думаю». «О чем тут думать? Полетели отсюда. Схрон Маквала потерян. Его, скорее всего, заглотила эта тварь». «Ага, разбежался», – фыркнул Сивал. «Я не улечу с этой планеты без этого контейнера». Закатила глаза. «Вот упертый. А мне что делать? Торчать здесь, пока он будет... торчат здесь, пока он будет прочесывать дно вслепую. Да на это могут уйти недели». А что вероятнее всего, наши сокровища теперь в пасти Велита. Они ее редко закрывают, и все попавшееся на их пути обречено побывать внутри. А когда и где выйдет обратно, это как повезет. Наш же, судя по всему, ушел на глубину, и куда направился, неизвестно. Даже волн не осталось, его не найти, и радары здесь бесполезны. «Сивал, полетели отсюда!» – произнесла я спокойным тоном, в котором сквозил приказ. «Нет», – ответил он четко, глядя на меня в упор и больше никогда не смей мне приказывать». По спине прошелся озноб от его слов, подкрепленных яростным взглядом. «Почему он не подчиняется?» Видимое удивленное лицо, он широко улыбнулся. «Лавочка прикрыта, дорогуша. Поэтому теперь слушаем меня, а я сказал, что мы не улетим отсюда, пока не выловим тот контейнер». Испуганно замерла от таких новостей. Я же одна на почти необитаемой планете и полностью зависима от воли этого странного мужчины. Ох, мама дорогая. Ну когда же я научусь просчитывать все варианты и перестану верить людям на слово?» Сглотнула и взяла себя в руки. Теперь нечего стонать. Нужно думать, как отсюда выбраться, чтобы больше никогда не связываться с Сивалом и его безумными планами. Пусть сам воюет за свою драгоценную такуту. «Ладно, я поняла», – ответила я спокойно, гася в себе страх и раздражение. И что ты предлагаешь? Видишь ли, я очень умный, поэтому подстраховался. Так захотелось фыркнуть и засмеяться, но сдержалась. Ага, еще и скромный. И? Я прикрепил маячок к контейнеру и точно знаю, где он находится. Сигнал слабый, но он есть. Он смотрелся в экран коммуникатора. И кажется, сейчас он отправляется в ту сторону. Все-таки проглотил. С тоской констатировала я. Угу. Непонятно, чему улыбнулся Севал. «Как будем доставать?» – решила я подтолкнуть его к более быстрым размышлениям. «Накормим взрывчаткой?» Сивал оторопело на меня посмотрел. «Что?» «Ну ты и живодерка, Карин! Фу тебе!» – возмутился он. «Ой, да ладно! Тоже мне защитник велитов нашелся! Не забывай, он хотел нас сожрать!» «Нет, просто мы были у него на пути!» Недоуменно уставилась на мужчину. «Какого лешего мы тут обсуждаем гуманное обращение с велитами?» По-моему, это сейчас самое малое из наших проблем. Но промолчала, продолжая выжидающе смотреть на него. Пусть предлагает свои варианты. «Нужно заставить его всплыть», – задумчиво произнес он. «Как?» «Накачаем воздухом». «О да, вот это верх гуманности. Устроить велиту вздутие живота», – съязвила я. «Может, дождемся, пока само выйдет?» «Не выйдет. Контейнер слишком тяжелый и большой. Такая махина застрянет на полпути». Там, где начинается сужение пищевода, придется очень долго ждать. Тогда взорвем, не вытерпела я, и предложила свой старый план, даже не спрашивая, откуда ему столько известно о строении велитов. Сказал же нельзя: Маячок слетит, тогда точно никогда не найдем. Так бы и говорил, возмутилась я, а то прикидывался тут защитником местной фауны. Давай думать, как устроить ему метеоризм. И мы усиленно соображали, пока медленно продвигались за маячком. Вариантов имелось немного, и все оказались неподходящими. У меня от размышлений даже голова начала кружиться, и легкими волнами накатывала тошнота. Но я была слишком занята спорами с Севалом, чтобы обращать на это внимание. В голове мелькали различные варианты, но я отбрасывала их один за другим. И вдруг меня осенило. «Поля!» – закричала я. Севал недоуменно посмотрел мне в лицо и непонимающе потряс головой. «Давай заставим его заглотить несколько аккумуляторов силового поля!» Чуть ли не кричала я от радости. «Установим на них маяки и запустим их раскрытие в точке, близкой к нашей цели. Нужная часть червя всплывет, а как закончим, схлопнем поля и велит не пострадает. Твоя сердобольная душенька будет довольна». «Это все хорошо», – поскупился на похвалу Сивал. «Поднимется он, а дальше?» «А вот об этом я не подумала», – честно призналась я. Сивал тяжело вздохнул и произнес. «Придется лезть в его брюхо» непроизвольно скривилась. Фу! Мало приятного оказаться во внутренностях огромного червя. «Я не полезу», – вырвалось у меня. «Никто тебя и не пустит», – отрезал он. «Пошли искать силовые поля. Кшарк, их мало, я на это не рассчитывал». После долгих поисков мы смогли найти три более-менее работающих экземпляра. Севал некоторое время провозился, прикручивая к ним маячки. «Ну что, полетели на кормежку?» – довольно улыбнулся он. Все оказалось куда сложнее. Определить, где у червя пасть, было делом непростым. Мы извели весь запас маячков, пока по степени их приближения к сокровищам не поняли, что мы на верном пути. Выдержав паузу, мы накормили нашего подопытного силовыми полями и стали с нетерпением ждать, когда маячки встанут в нужную линию. А ведь могут и не встать. Нервно постукивая ботинком по платформе, я стояла за спиной севала и с интересом наблюдала за их движением. Вдруг накатило осознание происходящего, и не удержавшись, я хихикнула и проговорила над его ухом. «Ты когда-нибудь думал, что будешь заниматься такими вещами?» «Не-а!» весело хмыкнул в ответ Севал. «Да еще и в такой компании!» «А чем тебе компания не угодила?» – наигранно возмутилась я. «Умница, красавица и тебя терпит!» Он развернулся и, саркастично изогнув бровь, окинул меня оценивающим взглядом. «Что?» – притворно округлила я глаза. «Хочешь по какому-то из пунктов поспорить?» «Упаси меня, Вселенная, от такой глупости!» Смешно вскинул он руки, и его лицо озарила широкая улыбка. От нее мои внутренности сжались в сладкий комок нервов. «Хорош, зараза, когда так улыбается!» Еле сдержала ответную улыбку. «Готово!» Вдруг серьезно сказал Сивал. «Раскрываю поля!» Мы напряженно замерли, всматриваясь болото над нами. Заблаговременно поднявшись выше, с интересом наблюдали, как часть огромного, нескольких метров в диаметре червяка, медленно всплывает на поверхность. Велит не сопротивлялся. Ему, казалось, было все равно, что с ним происходит. «Времени мало. Режем лазером. И я спускаюсь вниз. Ты страхуешь». Севал повернулся ко мне и, сурово глядя на меня, закончил. «И только посмей разрезать трос». Поджала губы и кивнула. «Хоть бы поблагодарил. Я его вообще-то спасла». «Хочет остаться внутри монстра? Да на здоровье! Пальцем не пошевелю, сама уж как-нибудь выберусь из этого захолустья!» Когда Севал, свесившись вниз, начал резать мягкую поверхность червя, меня чуть не стошнило. Я и так еле держалась на ногах, а видеть, как расползается в стороны толстая кожа, а за ней, словно желе, остальная часть, было выше моих сил, и я зажмурилась. «Закрытыми глазами от тебя никакого толку! Следи за лебедками! Я спускаюсь!» сказал Сивал, легонько пихая меня в бок. И снова я с замиранием сердца смотрела, как он скрывается в большом проеме. Изнутри пахнуло гнилью и прелостью. Даже сквозь фильтры этот запах неприятно ударил в нос. Опять подступила тошнота, и меня повело в сторону. Только сейчас поняла, что со мной происходят ненормальные вещи. Так не должно быть. Сглотнула, прогоняя голову в ушах, и прислонилась к кабине гравибота. «Еще немного, и мы улетим отсюда. Главное – спокойно дождаться Севала». Спустя некоторое время не выдержала и свесилась вниз, всматриваясь в черноту проема. «Интересно, больно ли червю?» Хотелось верить, что нет. Не выглядел он существом, испытывающим дискомфорт. Посмотрела на края раны, и мои глаза изумленно расширились. «Ничего себе!» Проем затягивался, образуя плотную пленку. Заживление шло медленно, но я видела этот процесс невооруженным взглядом. «Севал!» – включила я связь. «Ты долго еще?» «Рин, не лезь под руку! Маячок от контейнера отвалился! Ищу вслепую! Чего тут только нет! Не торопи!» «Да я не против поторчать здесь и подольше, но есть проблемка!» «Какая?» – рявкнули мне в ухо. «Велит заращивает рану, скоро ты останешься там!» «Да чтоб тебя!» – выругался Севал. «Режь заново, если сильно зарастет!» Меня аж передернуло, но спорить не стала и спокойно ответила. «Хорошо». Время шло. Я с надеждой смотрела на лебедки, но ни одна не дернулась. Севал по-прежнему был внизу. «Кшарк! Придется самой препарировать эту зверюгу!» Тяжело вздохнула и трясущимися руками включила лазер. Первый раз промахнулась, в глазах двоилась, и я не могла попасть в нужную точку. «Да что со мной такое?» – мотнула головой и попробовала еще раз. Со второй попытки все получилось, и вскоре дыра вернулась к первоначальным размерам. Не успела я облегченно выдохнуть, как она опять стала зарастать. Причем уже гораздо быстрее, да не может быть. И я снова включила лазер. Борьба продолжалась долго. В ответ на мои действия червь увеличивал скорость регенерации – когда в ухе раздалось победное «Нашел!», я уже не выключала лазер. Пот заливал лицо, и мне мерещились странные вещи. Казалось, что изнутри Велита полезли полчища более мелких червей, а затем они в один момент испарились. Мотнула головой, отгоняя наваждение. «Сивал, когда приблизишься, скажи, я уберу лазер. У тебя будет мало времени выскочить отсюда. Эта гадость зарастает мгновенно». «Понял!» Последние минуты дались мне совсем тяжело, но вскоре Севал благополучно забрался наверх, а следом мы втянули на платформу огромный контейнер. Запаянный со всех сторон, он зарос местными растениями и выглядел как кусок грязи. Севал лучился от счастья, когда крепил его на площадке, а я не могла сдвинуться с места. Если сделаю шаг, упаду. Похоже, мне нужна помощь. «Со мной что-то не так», – прошептала я и рухнула на колени. В глазах заплясали радужные огни, и тело начало приобретать легкость. Я резко почувствовала себя лучше и не могла понять волнение сивала, который судорожно осматривал меня. Он вертел меня словно куклу, а я, не понимая, что он делает, начала тихонько хихикать. Ну, е Ирин!» Рин! произнес он, ощупывая мою ногу. Давно повредила костюм? Ерунда, отмахнулась я, разглядывая дыру на ноге и вспоминая, когда могла ее получить. «Я зато тебя спасла, трос отрезала, а ты...» Стало вдруг так обидно. А действительно, почему это он даже не поблагодарил? Надула губы и отвернулась. «Рин!» – рявкнул он на меня. «Ты в своем уме? На, полюбуйся!» Он задрал мне ногу и чуть ли не вывихнул, пытаясь ткнуть ею мне в нос. В небольшой ранке висел странный шнурок. Попыталась подцепить его пальцами, но он ловко увернулся. «Ах ты, какой хитрый!» – попробовала снова. Он меня не слушается, хихикнула я. Конечно, тебе под кожу паразит залез. О, как интересно, воскликнула я. Понятно, все с тобой, тяжело вздохнул он. Уже отравилась. Кшарк, Рин, придется резать. Ой, да не переживай ты так, режь, отмахнулась я, совершенно не понимая его волнений. Хорошо, но нужно будет посидеть смирно. Для тебя все, что хочешь, милый, улыбнулась я еще шире и погладила его по шлему. Он аккуратно отвел мою руку, но уголки губ дернулись, приподнимаясь вверх. Вскоре он стал серьезным и долго хмурился, рассматривая рану. В глазах появилась озабоченность. Он быстро поднялся и принес из кабины гравибота аптечный бокс. Мне же казалось, что я стала бескостной. Тело постоянно съезжало, а голова отказывалась работать. Я могла лишь глупо улыбаться. Чем и занималась. Пока севал, обезболивал и резал мне ногу. Когда он пытался отцепить впившегося в меня наглеца... Тот уворачивался с космической скоростью. Я хохотала, наблюдая за попытками Севала, хоть и понимала, что ситуация совсем не веселая. «Угомонись!» – рявкнул он на меня. Вместо ответа показала ему язык. Он в последний раз сделал захват и потянул. В ноге приятно защекотало. И под неодобрительным взглядом Севала я снова начала хихикать. Время стало плыть и растягиваться. Я парила где-то вверху и не чувствовала, как Севал подхватил меня на руки и куда-то понес. «Постарайся не отключаться, пока не прибудем», – с тревогой в голосе сказал он, усаживая меня в кресло. Блаженно улыбнулась, с интересом наблюдая, как переливающийся всеми цветами радуги севал торопливо запускает гравибот и направляет его в обратную сторону.